Несмотря на позднее время, Меландинка с платиными волосами по-прежнему сидела на рабочем месте, уткнувшись в компьютер уставшим взглядом. Значок Васики оставался непоколебимо красным уже много часов подряд. рл 2 так и не появился. В принципе, появляться ему было уже незачем, ибо их взаимовыгодное сотрудничество можно считать законченным. «Ну уж хоть бы спасибо, — сказал на прощание!» Сегодня днем должен был вернуться из отпуска Голос, но почему-то до сих пор не приехал. Но мало ли какие у него нашлись срочные дела, может предотвращая третью мировую войну. Кроме того, немного тревожило, что Локи Раэль ни разу не ответили на ее послание, которое она оставила на законспирированном сайте. Хотя и это можно объяснить. Скажем, девочки просто гуляют в баре, с размахом отмечая знаменательные события. Осталось подождать лишь грандиозного сокрушения Габриэля, и после этого она переберется на земную виллу, где в первый же вечер в голом виде совершит торжественный заплыв в бассейне, наполненном пивом. Да, Габриэлю остались считанные часы, даже в экстренных случаях голос задерживается в отпуске не более чем на сутки, значит он точно вернется в чертоге небесной канцелярии в понедельник. А кем Габриэль станет после увольнения? Это не столь важно. В раю после такого провала ему и пиццу разносить не разрешат. Ближе к полуночи она встретится в укромном местечке с Лаэли, осуществившей практически в одиночку ликвидацию всех мерзавцев из специально свитых ею заранее гнезд. Да уж, не зря все-таки Лаэля была лучшей. В отряде ангелов возмездия, по крайней мере, убивать она научилась виртуозно и бесшумно. В ЦРУ бы локти искусали от зависти, что не наняли ее для устранения Фиделикастра. Вместе с ней они выпьют чего-нибудь этакого, ну хотя бы даже давно опостелевшего ананасового сока за их победу. Какая разница? Когда ты расправляешься со своим главным врагом, даже сок превращается по вкусу в крепчайшую водку. Заодно требуется срочно решить сакраментальный вопрос «Как поступить с Калашниковым и Алефтиной. Спрашивал днем раньше Раэль, но у нее на все один ответ. Свидетелей надо прикончить, особенно таких, которые вызывающие отказались играть по их правилам. Может и так, ведь если они служат Габриэлю, значит это тоже враги. Почему бы до возвращения голоса не нанести Алифтине визит вежливости? Конечно, ее перевезли на охраняемый остров, но в охране-то работает Лаэли, и у нее есть пропуск, и может быть в запасе остался один заветный цилиндрик. Глондинка тронула розовым пальчиком кнопку телефона, но тотчас же резко отдернула руку. В коридоре послышались шаги. Щелкнув мышкой, отработанным движением, она вышла из Асики. На рабочем месте не следует много болтать в онлайне, особенно участницам заговора. Почтовый ящик, впрочем, закрывать не стала. Деловая переписка никого не волнует. Все знают, что ей шлют бандероли. Надев на кукольное личико дежурную улыбку, девушка сложила ладони перед собой, изображая прилежание. Кто же из сотрудников может прийти в такое время? Правда, ничего удивительного, после исчезновений ангелов многие работают допоздна. Возможно, один из служащих что-то забыл в кабинете, вспомнил, остановил колесницу и вернулся обратно. Сейчас она его выпроводит. Шаги приближались. Баладинка выглянула из-за ноутбука. Странно, но в коридоре никого не было. Она тряхнула головой. Показалось, что ли? То, что шаги раздавались сзади, Баладинка поняла слишком поздно свет резко погас. Одна железная рука больно схватила ее за шею, другая перехватила локтем горло так, чтобы она не смогла нанести свой коронный удар головой, которому столь хорошо обучали на базе ангелов возмездия. Придя в себя от секундного шока, Калипса изогнулась и ударила невидимого незнакомца ногой, обутой в туфлю с тонким каблуком, но удар пришелся в пустоту. В ответ нападавший повалил девушку лицо На стол ловким приемом, взламив руку на спине. Парень явно знал свое дело. Похоже, что единоборство ему во время тренировок преподавал более крутой учитель. Орать? Надо орать, что и силы. Рот молодинки открылся, готовясь издать пронзительный звук, с которым не сравнился бы и десяток пожарных машин. Однако по прозаичной причине завизжать ей не удалось. На голову обрушился страшный сивый удар, и крик замер в горле. Подождав еще секунду, незнакомец приподнял ее за волосы, а потом с силой швырнул лицом вниз, заботливо отодвинув в сторону компьютера. У блондинки потемнело в глазах. Рот наполнился соленой жидкостью. Отчаянно брыкаясь, она еще раз предприняла попытку освободиться. Бесполезно. За спиной дважды защелкнулись наручники. Незнакомец сквал ее по рукам и ногам. Никто больше не держал девушку. Она свалилась на пол, хрипя от бессильной злости. Из носа ручьем струилась кровь. Один зуб раскрашился. Она сплюнула кусочки эмали. И что теперь он с ней будет делать? Изнасилует? Да не ее счастьем. В раю эрекции ни у кого не случается. Бром им в еду добавляют, что ли, а может голос в воздухе какую-то эссенцию распылил. Короче, у мужиков, если можно назвать тех, кто тут рядом существует мужиками, ничего не работает никогда. Невероятным усилием она приподнялась на колени, подняв разбитую голову. Губы начали распухать. Человека рядом калипса разглядеть не могла. Подходя сзади, он заблаговременно выключил свет. Она видела только темный силуэт, в правой руке которого блестела узкая и длинная полоска металла. «Классика!» — с уважением подумала девушка. Мелодинка на коленях, а на дни возвышается чувак с ножом. Надо еще поскулить. О, пожалуйста, мистер, не делайте этого. Я так молода, чтобы умирать. Что это за фильм, интересно? Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Городские легенды? А может, Крик? Да, крейвин зажег в этом кинце. Жаль, лица нападавшего не видно, небось, там хоккейная маска или резиновая маскировка в виде черепа на черном фоне. У-у-у, как страшно. Последнее слово еле слышно прошелестел незнакомец на, отм на отмажь, размахнувшись полоской тускло блеснувшей в кромешной темноте. Блодинки сделалось смешно. Неизвестный дебил решил поиграть в маньяка, и как интересно он сможет ей навредить. В раю не только невозможно трахаться, убивать здесь тоже нельзя, иначе они бы давно превратили в колбасную нарезку тех сволочей сразу же после окончания тренировок на базе. Пусть тешится козел. Утром она подаст жалобы руководству, и тогда посмотрим, кто здесь будет валяться на коленях с разбитой рожей. «Не хочешь? Твое дело!» Пришелец медлил, и она знала почему. Просто никак не сообразит, как ему поступить. Впал в ступор. Она же не испугалась. А значит, его гениальный план, который бы он ни был, не сработал. Обидно, что во всех зданиях Небесной Канцелярии по правилам не положено иметь охран. Они бы повинтили этого доморощенного чекотива в момент. Совершенно неожиданно для себя, на уровне самого глубокого подсознания, девушка с ледяным страхом ощутила. Это отнюдь не шутка. Сейчас он ударит. Да что, этот тип с ума сошел, что ли? Здесь, конечно, встречаются ненормальные праведники, их еще называют блаженными, но чтоб до такой степени. Ладно, подумаешь, получит удар по шее, тогда она ему... И скажет, эдак пренебрежительно, с рездевкой в голосе. «Окей, массажец, а теперь давай, почеши своей палочкой чуть пониже, в районе спины». Если только это не... Если только... Поздняя догадка обожгла ее в тот момент, когда незнакомец опустил руку. Голова блондинки с широко открытыми глазами отлетела к столу, ударившись о ящик. Она отскочила и чуть повертелась, как арбуз. Рот в судороге раскрылся, произнося так и не успевшая вырваться слово «Бип-бип». Звук превратился в свист, губы перестали шевелиться, тело блондинки странно выгнулось, фосфорицируя от груди до колен, с полохами пробегали электрические искры, открытые участки тела начали бледнеть, кожа стала практически прозрачной, на ней, словно нанесенные кисточкой художника, появились кровеносные сосуды, оплетающие плоть мелкой сеточкой из тысяч нитей. Не обращая внимания на обезглавленное тело, рл 2 отодвинул офисное кресло и деловито сел за компьютер. Первым делом он удалил Асику и быстро прошерстил те папки, где могли быть упомянуты подробности разговоров с ним, после чего стер файлы без возможности восстановления. Затем он кое-что подправил, добавив нужную информацию в почтовый ящик. С минуты подумав, RL2 оставил крышку ноутбука открытой. Труп внизу полностью исчез, возле ножки стола сливаясь. С воздухом умирали платиновые локоны. Постояв рядом и дождавшись, когда блондинка превратится в серебристую пыль, он удалился в том же направлении, откуда и пришел, не оставив ни единого следа своего появления. Примерно через час в помещении повсюду зажегся яркий свет. Громя мечами и топы с сандалиями, по коридорам бежали десятки ангелов возмездия, оперативно растрадотачиваясь в ключевых местах. Впереди несся Варфламей, коротко отдавая команды. Еще спустя 10 минут в офисе появились Калашников, Малинин и Габриэль, все трое взволнованные до да нельзя. Очень быстро, почти бегом, они приблизились к столу блондинки, на котором стоял открытый ноутбук со светящимся экраном. Было видно, что им недавно пользовались. К ним подлетел Варфоломей. Заложив крутой вираж, он чуть не свалился, наступив на развязавшийся ремешок сандалии. «Все обыскали. В здании ее нет. Это точно», — выпалил он на одном дыхании. «Отправьте людей. Пусть обследуют периметр», — бросил Габриэль. Кавашников у потер, потер лоб. «Мы опоздали», — сказал он тихо. «Похоже, кто-то ее предупредил». «Здесь некому предупреждать», — отрезал Варфоломей. «Лаэли?» Он запнулся, но тут же справился с замешательством. «Лаэли визита под наблюдение на тренировочной базе». Нашим представителям на Земле посланы архивные фотоснимки плюс подробное описание Локи с Раэлью. В небесной канцелярии у нее не осталось ни единого сообщника. Калашников поразился банальности такого суждения. «Вы так в этом уверены?» – издевательски спросил он в Рафломе. «Напрасно». «По-моему, здесь 50 на 50». В пользу вашей версии работает лишь то, что чутье у этой девицы действительно прекрасное. Не мудрено, что она так отлично была осведомлена о наших действиях. Если бы я кого-то и нанял на подобную работу, то исключительно слепого глухонемую. Правда, не ясно, как она будет печатать служебные документы. Варфоломей отошел в сторону, ему нечего было сказать, особенно после того потрясения, которое настигло его вместе с телефонным приказом организовать негласное наблюдение за бывшей напарницей Ваэли. Калашников, попросив ангелов не толпиться возле стола и не затаптывать улики, достал из кармана увеличительное стекло и склонился к компьютеру рассматривая его гладкую поверхность. Нахмурившись, перевел лупу на офисную мебель, тщательно приглядываясь, и повернулся к Габриэлю. «Дайте мне десять минут, я хотел бы изучить это место повнимательнее». Архангел молчал, будто не верив в происходящее, он нервно вздрагивал и поминутно дергал головой, оглядывая приемную своего собственного кабинета. Но взгляд его неизменно возвращался к офисному столу, тому самому, на котором столько лет сидела его личная секретарша Калипса. На полу лежали разбитые наручные часики в форме лилии.